«Слушай, а давай еще по одной!» — предложил Юра. «Там и осталось, да всего ничего!» «Да мне же идти дом открывать, мести, вытряхивать, мыть, воду таскать, до да возни на три часа. Может, вечером?» «Вечером не до того будет», — сказал Витя. «Давай сейчас. До да чего ты смотришь на нее, хорошее вино!»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 С ним всегда чего-нибудь. Трещать начал. Плохо слышно. А вечером что намечается? Витя, уже закинувший одну ногу на столб и впившийся в дерево стальными когтями оглянулся. — Часиков в десять подходи на кресты, — сказал он. — Поговорим. — Там все будут, и ты приходи. — С ружьем? А как же?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 Лузгин в упор посмотрел на Юру. Тот сделал неопределенное движение носом. — Слушай, а ты откуда пешком-то? — спросил он. — С повертки. Филина обогнул. Водила посоветовал, который меня вез. — Слышь, Витя, ему водила, посоветовавший Филина обойти. — Какой еще водила? — А который Андрюху до повертки везши. Вот гандоны ведь городские. — Сучье! — поддержал Витя, заново пристегиваясь страховкой к столбу. — Андрюха, они тебе про собак бешеных не говоривши? — Рассказывали, мент на вокзале, но этот, который вез меня. — Вот гандоны рваны, ети твою! Он сказал, что дело не в собаках. — Ага.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 ответили ему зверь ходит э какой я же говорю его знает следы вроде как у россахи видел у рос следы не а вот как у нее но здоровенные он такой зверь медведь не медведь волк и не волк надо его конечно того лазает гад следит повсюду собак ест баб перепугал насмерть вчера козлову собаку утащивший помнишь козлата ну а помер козел собака бегала бегала вчера гляжу пропавший точно зверь ее заевший сука. сока а больше некому это не черная с рыжим уши торчком хост кверху — спросил Лузгин. — Небольшая, облезлая, будто с лишая. Я под Филиным ее встретил? — Не, у козла белая. А то вон его кабелина Витя со столба махнул рукой в сторону брата. — Удрал. — вздохнул Юра. — Под Филиным, говоришь? — Да. — Детьца, наверное, побегший. — Ничего, поет? и — Думаете, этот зверь пастухов загрыз? — свернул ближе к теме Лузгин. — Каких пастухов? — дружно изумились близнецы. — Ну, вроде бы погибли двое, — начал Лузгин неуверенно. — Слушай, это у горелого бора? — перебил Юра. — Ага. — Нет, брат ты понял, а? ю Совсем они там в городе, ох, евши. Да кто же их загрыз? Они сами, кого хочешь, загрызут. Ножами один другого зарезавший, Бабу вроде не поделивший. Тьфу! Хорошо. А женщина мертвая в районе Филина? Слушай, да она же не местная. Воскликнул Юра так радостно, Будто это все объясняло. И сводила к минимуму ущерб. И, — И что? — Да ее из города вывезли и нарочно бросили. — Недалеко везти-то? — Слушай, мужик, да кто же их поймет, городских? — Ты представь, Андрюха, — сказал Витя, запуская отвертку в коммутатор. — Чего под Филиным в лесу может и делать голая баба с маникюром этим... — Поди... Э, поди Кюрем. Молодая? — Молодая, — повторил Юра, поднимая кверху палец. — Опять же, будто молодость погибшей многое проясняла. — А то, что погрызли ее, ну, мало ли кто погрыз. Лузгин громко рыгнул, пахнул ухой. Извините, — сказал он, — отдавайте подытожим. —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 Биологи, зоологи, хрен их поймет. Сами его и накликали сюда, — добавил Витя со столба. — Он еще в прошлом году тут был? — вконец ошалел шалело, спросил Лузгин. — Не-а. В том году зверь к городу ближе ходил. Москвичи у нас покрутились чуток, поспрашивали и дальше умотали. И Серега Муромский их тогда загорел и болт. Отвесший и с концами. Линтовка потом искала, да без толку. А странные были в оба, Пришибленные, не пришибленные, А вот и с прибабахом, медленные. Я еще подумал, как они зверей-то ловят, Если медленные такие. — Ладно, — сказал Лужгин, поднимаясь на ноги, — Пойду дом открывать, вечером увидимся. Ты, Андрюха, погляди там у себя внимательно. Из на отшибе. Вот и погляди, вдруг следы. Я смотрел, нету, сказал Юра. Опускай, он поглядит, глаза-то молодые. Только уже залитые малость, заметил Лузгин и снова рыгнул. Село и вправду умирало. Проходя главной улицей,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 но обстоятельно заселенная бегущими из шумного и грязного Подмосковья столичными жителями. А это уже приработок для аборигенов, рентабельный автобус и магазин хотя бы летом. Какое-никакое ошевеление, увы, быть может, придет время и зашишевье поднимется. Но, скорее всего, этого не случится, потому что незачем.